Глава 8 Александр. Таус. 25 пятая марта. «Слева ответь!» — зашипела лежащая на панели рация. «В данный момент мы на двух кабанах ехали в сервис-2. Вызывал его из второго «Мерседеса» кирпич. Кирпич, как и все пацаны, уже поправились после ранений и расползлись кто куда, но об этом чуть позже. На связи?» «Та тачка опять за нами, походу, едет». Я отвлёкся от просмотра документов, которые читал, и стал с интересом прислушиваться к переговорам. Тачка какая-то опять. Хм, смотрю, сидящий справа Клёпа, развернувшись, пытается рассмотреть эту машину заднее окно. Но за нами достаточно плотно едет второй кабан, и из-за него ничего не видно. «Опять этот синий Купер?» — уточнил Слива. «Да». «А всё свернул», — добавил Кирпич. Тут я тоже обернулся и увидел, как синий Купер повернул на перекрестке направо, оставив нас. «Я чего-то не знаю», — удивлённо спросил я у ребят. «Да мы сами ещё ничего не знаем», — сморщился Клёпа. «Третий раз эту машину видим «У нас в городе мало синих куперов?» «Нет, Саш», — отрицательно махнул головой слива. это точно за нами следит. Повиснет на хвосте, проедет с километра и сваливает. И Колючий его пару раз видел. Он стоял, наблюдал за нами». «Ага», — подтвердил Колючий. Окна тонированные, кто там особо не видно, но, кажется, двое архи. Мы разок к ним хотели подойти узнать, что им надо, но они, увидав нас, быстренько свалили. Прикольно, за нами слежка, вернее, за мной. Догадки есть? — спросил я, удивившись еще сильнее. Да откуда? — махнул рукой Клепа. Сам знаешь, сколько у тебя конкурентов. И врагов. Чуть тише добавил слива останавливаясь на светофоре. Честно, тут я как-то немного напрягся. «Ещё каких-то шпионов мне не хватало». «Мы тебе не стали говорить», — сказал Слива. «Ты не забивай себе голову, мы сами разберёмся». «Клёпа подключай Диму и ещё парочку ребят. Я тебе скажу, они быстро этих хухарей зажмут где-нибудь и узнают, чего они за нами ездят». «Добро». «Ладно, пока не стоит паниковать. Опять утыкаюсь в документы». Но Купер не выходил из головы. «Достаю мобильный набираю Геру». Трубку он взял после восьмого гудка. «На связи?» «Привет, Кучерявый!» «Привет, шеф!» — радостно ответил Гера. «Чё опять?» «Давай быстрее, у меня тут дел с этим терминалом по горло. Я только тебе ответил, звонками достали». «Ну, спасибо. Скажи-ка мне, мой друг, как у нас обстоят дела с тем миром, откуда прилетели эти катера и бойцы пришли?» «Да нормально всё с ними», — ответила трубка. «Замок так и стоит, мы его не снимали, хотя некоторые очень хотят». «А попытки взлома были?» «Были. Парочка. Долбились они оттуда недели полторы назад. Но мы круче!» — хихикнул Гера. «Сейчас все тихо, больше не ломают. А что случилось-то?» «Да ничего», — ответил я. «Все нормально. Так решил поинтересоваться». «Ладно, я пошел тогда». Нажав кнопку отбоя, задумчиво смотрю в окно. «Думаешь, это фоли этот?» — спросил Слива. «Вернее, его люди уже тут у нас?» «Так замок же есть», — тут же сказал или уже нет — Отвечаю. — Есть замок. Гера это только что подтвердил. Но попытки его взлома были полторы недели назад. — Помнишь, тот тип пленный перед смертью сказал, что Фоль обязательно тебя найдет? — подлил масло в огонь слива. — Помню. — сморщился я, как от кислого лимона. — Ой, да ладно! — парировал Клёпа. — Чё, первый раз угрожают? Мы вон в Лос были, там из-за любого угла выстрелить могли. — Знаешь что, Саш? — вновь начал говорить слива. — Давай-ка ты пока никуда ни шагу без нас. Мы разберемся с этим Купером. — Вы и так везде со мной, — буркнул я. — Ну, значит, еще плотнее будем вместе, — улыбнулся Слива. Его улыбающуюся рожу я увидел в зеркало. — Через семь минут будем на месте, — проинформировал Колючий. В этот момент мы уже были на окраине Тауса и немного увеличили скорость. Тут наши местные гаишники редко бывают. Выкинув из головы Купер и этого Фоли, я улыбнулся, представив сейчас вид Геры. Он сто процентов сейчас весь взлохмаченный. Очки на резинке на башке, без карманов халата во все стороны торчат ручки, линейки, карандаши, да еще и подмышкой наверняка пару рулонов бумаги, и коллеги его такие же тоже. А дело в том, что рядом с терминалом, с воротами, которые в пятистах метрах от нашего института, строят еще один терминал. Ну, как рядом? километре где-то, и вот там будет уже двое ворот. Наши ворота номер один, в терминале номер два, а будет еще три и четыре. Грузопассажирский поток между мирами был такой, что технический персонал и первых, и вторых ворот буквально лез на стену и от усталости, и от обслуживания, и от расписания. Слишком много было всего того, что шастало между мирами. А тут еще добавились переселенцы и грузы из того зимнего мира. Вот и приняли решение строить еще один здоровый терминал с двумя воротами. К этому терминалу также тянули железнодорожную ветку. Строили его также усилиями трех городов. Так что стройка там грандиозная. Так как опыт в постройке такой конструкции уже был, то строители обещали запустить его через пару месяцев. Правильно, давно пора. Иначе когда-нибудь в двух воротах что-то сломается, и сломается хорошо, и тогда все расписание полетит в трубу. А техников все опять захотят расстрелять. Ведь у нас мир белазов, откуда везут машины, грузы. И туда-сюда ходят и туристы, и бизнесмены, и товары всякие. Мир динозавров. Там вообще эшелоны сплошняком идут. Эшелоны с полезными ископаемыми. Лесом. Те же туристы, охотники, рабочие, которые там работают. Да просто пипец, сколько всего через них проходит. Шанхай. Там рыбалка, туризм. Тоже грузы туда-сюда. А сейчас еще этот четвертый зимний мир добавился. Там одних переселенцев к нам тысячи пруд Ведь как только мы там около базы воевать закончили, и все устаканилось, туда тут же из нашего мира двинулось огромное количество народа. Во-первых, мы начали поставлять туда продукты, лекарства, одежду. Мы — это три города. ГДЛ в этом мало принимал участие. Все-таки там проживал огромное количество народу, и бросать их было жалко. Кого-то переселили в наш мир сразу. Вернее, они сами захотели. Тех же землян, Пьер наташ откуда? А их оказалось чуть больше 200 человек. Земляне как-то совсем свои. Они там все единогласно согласились перебраться в наш теплый мир из этого холода. Потом бала эти, там около 300 человек. Тоже пока их всех перевезли, пока распределили по городам и оазисам, пока оформили, пока биржа. Короче, тоже хлопоты были еще те Но каждому предоставляли право выбора. Если те земляне были, как правило, более грамотные в техническом развитии, и специальности у них были нужные тут, то с Бала немного сложнее оказалось. Но ничего, кого в речной, кого в другие города, кто-то сам в хозяйственный, плюс их скарб. Они вон даже дома свои разбирали, и сюда все это перевозилось. Ну и, само собой, домашний скот. И у землян, и у Бала его оказалось достаточно много. А скот — это всегда хорошо. Там и коровы, и куры, да всех хватает. Небольшие фермы были уже давно, везде были, да и в частном хозяйстве тоже, а сейчас всего этого стало чуть больше. Ворота мы открыли пока в двух городах, Тунем и агират и туда тут же, помимо всяких бизнесменов, ринулось огромное количество вербовщиков. Рабочие руки, всякие специалисты нужны в нашем мире, всегда и везде. Там вербовщики честно рассказывали, куда и кто требуется, что по условиям жизни и так далее. Естественно, очень многих это заинтересовало. Даже были те, кто готов был переселиться, и на месте тут уже разберется, куда и где устроиться. Поток людей оттуда шел до сих пор. Тоже совсем своим барахлом. Грузовики и автобусы курсировали от двух терминалов чуть ли не круглосуточно. Георгич вон буквально вчера мне сказал, что по подсчетам из зимнего мира в наш мир, за этот неполный месяц переселилось около 25 тысяч человек. И с каждым днем поток таких желающих будет возрастать. «Ведь вы сами знаете, как бывает. Переселился один, самый смелый, устроился, возвращается домой и агитирует своих друзей и знакомых. Там тоже есть неглупые люди, и кто-то из них наверняка откроет свое дело, тут, у нас, или в другом мире. И ему также будут нужны рабочие руки. Вон, у нас аж три мира открытых. Тут самый тупой себе работу найдет». Короче, народ из тех городов потихоньку переселяется к нам. Наша мэрия снова затеяла стройку очередного района. Ведь, что ни говори, но большинство этих переселенцев оседают у нас в Таусе и оазисах вокруг него. Как-то производство у нас тут больше всех. Хотя в Руве и Кижине их тоже хватает. Славка с Игорем мне тоже хвастались, что набрали полностью персонал в «Сервис-2». А Иван и Крот сказали, что набрали учеников в различные должности в Хеллипорт. И все эти люди из того зимнего мира. Беспокоило меня поначалу только одно — Гвада тот, чаррис и их приспешники. Но Туман заверил, что люди из Агераты Тунема почуяли за собой силу в лице нашего мира, открывшиеся перспективы по дальнейшей жизни, усвоили уроки, что и как Гвада делал. А когда масса чего-то хочет, она это может добиться, особенно если ее направлять умелой рукой. А умелые руки у нас тут есть. Вон какую штуку с трущобами провернули. В общем, там теперь на воротах такая служба безопасности, что мышь не проскочит. И пускать всех этих уродов к нам точно не будут. Никто не хочет видеть те рожи тут. А кто есть кто, люди из зимнего мира знают очень хорошо. То же самое касается и всяких темных личностей. Их просто не пустят сюда, и все, пусть там у себя сидят. Колун сказал, что ему доложили реакцию Гвада на открытие ворот в двух городах, и что очень многие из Тунемо и Агерата начали переселяться. Сначала-то он обрадовался, что заработали ворота и точно так же хотел их прибрать к рукам. Но в этот раз все уже было по-другому. Приехали какие-то хари от него во главе с чарисом С ними даже разговаривать никто не стал. Чаррис и еще несколько его бойцов просто грохнули. Остальным крепко надавали по зубам и выгнали с наказом не соваться к воротам больше и не вставлять палки в колеса. Вот тут-то Гвада и понял, что все что вся власть и его влияние уходит у него из рук, вернее, уже ушло. Его больше никто не будет слушать. Из его города Балс в Тунем и Агерат также потянулись люди, которые хотят переселиться в наш или другой мир. Всех тех, кто там начинал орать, что это обман, что никуда не переезжаете, не слушали. Слишком много информации и товара пошло из нашего мира. Да и люди, которые сходили к нам несколько раз, внесли свою лепту. Короче, этим ораторам тоже заткнули рты. Кто умер ночью в постели, кто-то просто пропал, кто-то сам заткнулся. Гвада притих, пока ничего не делает, но за ним следят и ждут от него какой-нибудь гадости. Грач сказал, грохнули бы его и всех делов, но там пока ждут. Мы не лезем, ладно, пусть сами разбираются. Они там сейчас как пауки в банке, ведь там шишек всяких полным-полно. Тех, кто считает себя царьками и стоящими выше над другими. Они-то наверняка себе не раз представляли, как переселятся в один из миров и будут так же себя вести, и власти будет еще больше. А тут облом. Их не пускают никого. Никакие уговоры не помогают. Хотел бы я посмотреть на их рожи. Думаю, что они дождутся момента, когда оттуда все вообще свалят, и останутся все эти царки сами с собой. Кстати, Гера со своими коллегами смогли-таки открыть ворота на тех двух островах, ну, на которых разводили скот и занимались сельским хозяйством, которая потом распределялась между тремя городами. Но, правда, пока Гвада все это к рукам не прибрал, уничтожив ворота и всех специалистов, вот же придурок-то. По информации, конфликтов там никаких не было. Те, кто остался из-за уничтожения ворот, жили себе спокойно. Еды полно, только по своим оставшимся друзьям и близким очень скучали. И прошло-то три года. Естественно, там, на обоих островах, сформировались свои общины, но там также хотели все переселиться в один из наших миров. Там народу-то на островах немного было. На одном, если мне не изменяет память, что-то около 170 человек, на втором чуть больше 250. Это все обычные работники колхозов, те, которые привыкли жить и работать в поле и деревнях. Их также совсем с карбом и животными к нам. Оставаться там не захотел никто. И понять их можно. Одно дело, ты живешь на огромном острове, У тебя нет проблем с едой, нет войн, преступности. Все друг друга знают и помогают друг другу. Но вокруг вода на многие десятки километров. Да они там, конечно, понастроили себе кораблей и лодок, но разведка ничего не дала. Так они и жили на своих этих островах. А тут раз и ворот открыли. И пришли их близкие и другие люди, и предлагают переселиться. Близкие говорят, что да, нужно переселяться. Тут дураком надо быть, чтобы отказаться. Короче, как-то так. Все они уже почти у нас. Там, кажется, ждут, когда созреет урожай, уберут его, и все. Острова эти никому не нужны. Ученые из нашего мира ходили туда. Ничего там, говорят, интересного нет. Полезных ископаемых тоже. Не, конечно, что-то есть, но их проще добывать в мире динозавров. Сейчас переселять оттуда всех. Урожай снимут, и все острова останутся совсем пустые. Из этих переселенцев многие в Шанхай перебрались. «Приехали, шеф», проинформировал меня Слива. Два шестисотых «Мерседеса» заехали через уже открытые ворота и припарковались на довольно-таки большой стоянке около строящегося двухэтажного здания. И это будет еще одно административное здание. Первое уже готово. Где-то неделю назад я на совещании в «Сервис-1» сказал, что «Сервис-2» нужно расширять. Чем вызвал стону всех? Не-не, поохают и возьмутся за работу. В «Сервисе-1» у нас 15 ангаров. Работает он круглосуточно. Мощности? 350 автомобилей в месяц. «Сервис-2» — те же 15 ангаров. Но они чуть больше. Тут уже смогут чинить 400 автомобилей в месяц. Но 750 автомобилей в месяц — это мало. Катастрофически мало. Вот мне и пришла в голову идея увеличить «Сервис-2» еще в три раза. Денег у меня сейчас куры не клюют. Рабочих вон полным-полно, инструменты есть, все есть. Так почему бы не расшириться? Тем более, когда спрос опережает предложение. Как же хорошо, что место под строительство этого сервиса-2 мы взяли на окраине Тауса. Вон за тем забором уже начинается пустыня. И сейчас там уже вовсю шуршит техника. Будут строиться еще 30 ангаров, и полным ходом идет набор персонала. А вот когда все эти ангары уже будут построены и выйдут на заданную мощность, то ГДЛ уже сможет чинить и продавать в месяц полторы тысячи автомобилей. Это уже что-то. Это уже показатель. Тут всем, всем нужны машины. Ведь абсолютно все дороги и жилые микрорайоны строятся с расчетом на большое количество автомобилей, которого пока нет, но, надеюсь, будет. Дороги практически пустые. Наш Таус уже почти 25 километров в длину и 20 в ширину, и он постоянно растет. Тут же не строят башни, как в том же Лос. Тут максимум пятиэтажные дома и жилые, и всякие административные здания. И то таких очень мало, поэтому и такие расстояния. И дороги центральные по четыре-пять полос в одну сторону. Торостепенные по три полосы. Во дворах на фуре можно развернуться. Мест для парковок полно. В оазисах то же самое. И их все расширяют постоянно. И там тоже все дороги прокладываются с запасом. Так что будем тоже расширяться. Таскать машины из облака, чинить их и продавать. «Гля, пацаны, гномы!» — обалдело произнес Клёпа, когда мы уже припарковались. И я открыл дверь, чтобы выбраться под палящее солнце. Опаньки. Действительно, трое гномов в промасленных комбинезонах стоят под навесом с битыми автомобилями и о чем-то там негромко булькали. Вот к ним лихо подъехал Кар, за рулем которого сидел еще один гном. Он им что-то булькнул, те отошли в сторону. Кар подцепил своими вилами битую Ауди А4 и повез ее к ближайшему ангару. «Во дела!» — протянул Клепа. «У нас тут, походу, гномы работают. Саня, ты про это знал? Откуда?» Пацаны только сказали, что персонал набрали. «Вон, Славка!» — сказал сбоку колючий. Повернув голову, видели Славку. Он стоял с двумя указами и что-то им говорил. Мы направились к нему. Пока дошли, он с ними уже закончил, и указы кивнув, пошли куда-то по своим зелёным делам. «Привет, директор!» — весело поприветствовал я его. «Привет, директор директоров!» — не остался в долгу Славка. «У нас тут гномы работают?» «Ага, и не только они. Пошли покажу». Потопали заславкой Славкой, а он на ходу продолжал нам рассказывать. «Сам знаешь, у нас была проблема с толковыми людьми. Мало хороших слесарей и механиков. Не, многие мужики, конечно, знают, с какой стороны затвертку браться, или инструмент какой, но вот действительно спецов мало. А гномы, сами знаете, трактора там эти свои чинят». «Да-да», — согласились мы. «Вот мы и пригласили некоторых на работу. С людьми они уже давно, вась-вась, да и у кассы вон из лоса и сивоха есть». Он показал еще на троих казов, которые катили куда-то санату, без дверей, капота и крышки багажника. У нас там и рейдер есть, и хватальщики, добил он нас окончательно. Эти-то тут что делают, в конец обалдел я. Славка только хихикнул и открыл нам дверь ангара, к которому мы подошли. Едва мы туда с диким интересом вошли, как в нос нам тот же ударил знакомый запах этих гномовских растений. Прямо лесом пахнет и дышится легко. «Вон, смотрите!» — потихоньку сказал нам Славка. Тут сбоку стояло несколько станков, на которых работали с железом. Гнули там его, или варили, или сверлили, я не знаю. Как раз вон тот здоровый чувак в огромной сварочной маске варил две какие-то балки. «Да это же рейдер!» — полностью охреневший выдал я. «Ага!» — улыбнулся Славка. «Замечательный сварщик! Их у нас трое. На подхвате хватальщики и архи есть!» «Иди ты!» — не выдержал Слива. Хватальщик вышел из небольшой комнаты с огромным бутербродом в руках. Подойдя к рейдеру, хлопнул его по плечу. Тот прекратил варить, снял маску, потом взял бутерброд, кивнул своей башкой хватальщику и принялся есть. «Во дела-то!» — все еще пораженный этой картиной снова выдал я. Ходили мы тут часа полтора точно. Все, как и в сервисе один. Такие же отсеки для ремонта машин, суета, звуки работающих инструментов. Только работники очень сильно отличались. Много тут и укасов архи и гномов, но и люди тоже есть. Причем, проходя через ангары, мы видели, что в том или ином отсеке ремонтом занимаются перемешанные представители рас. В одном видели двух гномов и двух человек. Они как раз движок с коробкой в «Форд Фокус» запихивали. В другом один архи двое гномов снимали дверь у какой-то «Вольво». В третьем еще укасы с архи и людьми. И так практически везде. Мы даже парочку маляров архи видели. Да, не ожидал я такого, честно, не ожидал. Ну, если работают, пусть работают. Все эти гномы, укасы, хватальщики, архи уже давно интегрировались в наше общество, обезьян только тут не хватает, разумные которые. Но знаю точно, несколько из них работают на других производствах в Таусе и из десяток в зимнем оазисе. Все-таки у них шерсть, и они больше снег и мороз любят. Нагулявшись, насмотревшись и решив насущные вопросы, направились к нашим кабанам. Нужно было ехать в Келлипорт. Крот с Ваней уже несколько раз звонили. Там тоже вопросы нужно решить. Да и посмотреть мне там на все хотелось.